Глава 70. Прослушка. Рейнер. Сомневался, что найду в себе силы оставить свое сокровище на Вуисе и Но все же сделал это. Все правильно. Так нужно. Теперь они тоже часть моей семьи. Оба. Я могу им доверять. С каждым часом мне все легче видеть их рядом с Энжи. Наблюдать, как они стараются ей угодить, смотрят обожающими взглядами. А сегодняшняя битва бок о бок очень сплотила нас троих. Там, в кабинете, мы дрались слаженно, пытаясь прикрывать друг друга. И сейчас эта слаженность до сих пор оставалась между нами. Я не возражал, когда в медцентре Тиран сам подхватил Энжи на руки и понёс во флайт. Видел, что он стремится быть к ней как можно ближе, прикасается к ней, когда только можно, старается взять на руки. Делает всё, чтобы она поскорее к нему привыкла. Мягко приручает. Правильная тактика. В медцентре он сказал, что поцелует ее дома. Могу поспорить, что именно этим он сейчас и занимается. Я не боялся, что он перейдет черту и овладеет Энжи. Уверен, он будет держать себя в руках. Атан, тот и вовсе вырубился уже при мне. Подумать только. Этот парень прикрыл меня собой от смертельного выстрела. Пребывая в размышлениях, я дошел до кухни... Опустился на стул и нажал на браслете соединение с Заком. Знал он еще в доме. Система безопасности показывала мне, сколько человек находится в особняке и кто именно. Думал, что уберу сейчас на столе после обеда, загружу посудомойку. Но кто-то до меня тут уже похозяйничал. Все было идеально чисто. Видимо, Майк постарался. Даже не удивился, когда Зак подошел ко мне через 10 секунд. «Чай будешь?» – спросил я побратима. «Есть еще суп, пироги, салаты разные, с обеда осталось», – махнул я на холодильник. «Нет, спасибо, брат, я сытый», – отказался он. «С твоего позволения сделаю блокировку». «Да, конечно», – кивнул я. Он потыкал в свой браслет, и всегда распахнутая дверь на кухню моментально закрылась, а на окна опустились плотные металлические жалюзи. Кухня погрузилась во мрак, и в мою штанину вцепились острые коготки». Видимо, няшек не понимал, что происходит, и занервничал. Взял эту пушистую варежку на руки, погладил. Довольно муркнув, мелкий кошак разлегся на моих коленях, благосклонно позволяя почесывать себя за ушком. Датчики движения среагировали на мой наклон за котом, так что кухня озарилась приглушенным матовым светом. «Рассказывай», – обратился я к Заку, когда тот сел напротив меня. Он еще немного помолчал, продолжая тыкать в свой браслет. «Готово». Накинул полок на это помещение. «Вот», – вытащил он из кармана и кинул на стол желтый пластиковый предмет, похожий на гусеницу. «Чосик», – узнал я часть охранной системы дома. Расплывшийся на моих коленях пушистый блинчик резко встрепенулся. Увидев в зоне досягаемости коварную, ползающую по стенам игрушку, до которой он долгое время не мог добраться, – Котёнок молнией метнулся на стол и вцепился в добычу когтями и зубами. «Твою ж комету, няшек!» – воскликнул я, пытаясь вытащить пластиковое насекомое из кошачьих зубов. Вдруг проглотит. Что тогда? В ветклинику его везти? Котёнок грозными мяукал и отбивался от меня всеми четырьмя лапами, зубами и даже хвостом. Но законный трофей так и не отдал. К счастью, сообразительный Зак кинулся к холодильнику и вытащил оттуда бутылочку с молоком. Остальное было делом техники – всунуть этому мохнатому монстрику в рот соску и выдернуть из пасти гусеницу. Уф, справились. «Что не так с этим чёсиком?» – уточнил я, пока варежка на моих коленях всасывала молоко из бутылки. Зак поспешно убрал кошачий трофей в карман. «Он лишь подделка. На самом деле прослушка. Я нашёл десять таких по всему дому» просветил меня Зак, дезактивировал. «Это все? Или могут быть еще?» От гнева у меня потемнело в глазах. «На данный момент все», – заверил побратим. «Почему люди в их не нашли? Или они сами это установили?» – процедил я сквозь зубы. Оторвавшись от бутылочки, няшек лизнул мою руку, и на душе сразу полегчало, ярость утихла. «Осталась лишь решимость разобраться со всем этим». «У них ещё нет оборудования, чтобы выявлять прослушку такого уровня. Это новейшая разработка», – отметил Зак. «Такая же новейшая, как и купол «Белая тишина» в медкабинете. Скорпентел?» – догадался я. «Верно», – кивнул друг. «Это их технология. «Но как они смогли подбросить это в мой дом?» – напряжённо уточнил я. «Через водопровод», – ответил побратим. «Не волнуйся, я уже принял меры» поставил нужные заглушки на водопровод, канализацию и вентиляцию. Даже через открытое окно к вам больше ни одна живая или синтетическая тварь не проникнет. Зак, тяжело вздохнул я, мне без тебя не справиться. Не хотел впутывать себя во все это, но выхода нет. Кто-то пытается убить меня и Энжи. Не понимаю, за что и почему. Лексис за меня оказался в больнице. Это было покушение на мою персону. А в день прибытия на нас с Энджи напали роботы-курьеры. Кто-то перехватил управление ими и натравил на нас. В моем доме уже несколько дней живет компьютерный гений по имени Майк. Это человек Войса. Его задача – уловить какой-то там след после нападения роботов, чтобы вычислить убийцу. Но пока от него лишь одна польза. Он накрывает на стол и прибирается на кухне после еды. «Понял. Надо было сказать мне раньше, брат. Нападение с помощью курьеров – это что-то новенькое». В его глазах зажегся огонек исследователя. «Мне нужен доступ от войска ко всем материалам дела и техники Майка». «Сегодня будет», – кивнул я. «Пусть Тиран только посмеет мне отказать». «Спасибо, Зак». С благодарностью посмотрел я на него. «Не за что», – отмахнулся он от меня. «Сюда пытается пробиться сигнал из императорского дворца. Соединить?» «Давай», – я был заинтригован. «Мне выйти?» – предложил Зак. «Нет, останься». «Просто встань так, чтобы тебя не было видно», – ответил я. Зак отошел к холодильнику, и я нажал на браслет так, чтобы голограмма высвечивалась над столом. «Анмар», – кивнул мне император. «Ваше Величество», – встав со стула, я поклонился правителю. «Где он же?» – напряженно спросил Элмер. «С Тираном и Таном в постели», – ответил я, – и брови императора поползли вверх. «Ясно», – он быстро взял себя в руки. Я собирался поговорить с тобой на балу середины лета, но решил, что не стоит ждать еще два дня. Ты должен знать, что происходит. Завтра будет мини-бал в честь женитьбы короля с планеты Ревайс. Он прибудет вместе с супругой Нейлтан за моим благословением. В честь этого события будет организовано торжество. Я хочу видеть тебя и Энджи на этом празднике. Ровно в час в тронном зале. Подвел он итог и отключился. «Полагаю, завтра ты начнёшь понимать, что происходит», – задумчиво отметил Зак. «Надеюсь», – отозвался я. Поговорив ещё немного с Заком, мы решили, что ему пока лучше пожить в моём доме. Так ему будет проще следить за нашей безопасностью. По Побратим далился выбирать себе гостевую комнату, одну из пяти свободных, а я снова нажал на браслет, выводя на голографический экран данные обследования Энджи. Там было много непонятных медицинских терминов, но рядом с большинством из них стояли пояснения. Норма в пределах нормы, без отклонений. Глаз зацепился за одно слово – «отсутствует». Потом прочитал всю фразу целиком – «беременность отсутствует». Жаль.